Глава 11. Защиту я наложила особую, от нечисти. Что-то мне подсказывало, что обиженные девицы не постесняются натравить кого-нибудь пострашнее. А я ведьма хрупкая, нежная, ночью предпочитаю спать. Пока я шептала наговор и выписывала в пыли знаки, Марыська топталась рядом. Когда двинулись к дому, девчонка потрусила вслед, прижимая к себе корзинку. Я же спокойно шла, обдумывая, что и как нужно устроить, чтобы ей комфортно жилось в моем доме, и я не слишком напрягалась. Спальное место уже есть. Думаю, теплая лежанка ее полностью устроит. Можно было бы отдать ей закуток за печкой. Да только подозреваю, не последний раненый в этом доме лежит, а комнат всего две, операционная и моя спальня. Есть, правда, деревенский навес между печью и северной стеной дома. Там обычно дети спят. Морыска легкая, захочет, так и туда заберется. Летом можно и в бане поспать, и на чердак лесенка ведет а вот зимой пусть уж лучше будет лежанка, а потом, может, пристрой организую или все же за куток отдам. Все это я Марыське озвучила, показала ей место под лавкой для ее корзинки, крючки для одежды в углу и тючок с перинкой и одеялом, который я и не убирала никуда. Девчонка стиснула постель, И махом забралась на палате. Зашоршала там, устраиваясь, благо пустые были, а я пошла в горницу проверить раненого. Раненый выглядел хорошо. На лбу выступил крупный пот. Простыню он скинул, дышал ровно и глубоко. Я кинула диагност и порадовалась. Раны начали затягиваться. Серых клякс почти не осталось. Значит, еще чуть-чуть, и нужда заставит мага открыть глаза. Надо будет успеть напоить его отваром, да и бульон поставить. Когда я вернулась в кухню, Марыська уже шуровала в печи. Чайник, сверкая слезой, стоял на плите, а курята мокли в горшке. Госпожа ведьма! Искурят бульон сварить. Вари пока из одного, сказала я. Больному жирный суп вреден, да и кто знает, сколько он у нас лежать будет. Девчонка кивнула и выдернула одного куренка в корзинку. Надо его в крапиву или в лопухи завернуть и в погреб убрать, решила я. Договорить не успела. Марыська вынеслась в огород за травой. Довольно вздохнув, ай да помощница, я взялась за корень и травы для бульона. Поразмыслила и растерла в ступке немного крупы. Пусть будет жиденький суп. Нам с морыской тоже поужинать надо. А лепешки я почти все съела. Вскоре маг действительно заворочился. Я сняла путы, помогла ему встать, довела до уголка с рукомойником и ведром. Кажется, раненый глаз не открывал, зато ориентировался в доме лучше меня. Сам нащупал мыло, сам умылся, привычно дергая носик кувшина. Дошел до скамьи, лег и без разговоров выпил отвар. Бормотнул «спасибо» и снова уснул. Я головой покачала. Точно через пару часов еду запросит. Регенерация уже работает. Вон как щеки запали и нос заострился. К счастью, суп уже стоял на огне, а Марыська плюхалась в бодейке, отмывая посуду. Прикинув, что час-полтора займет вся эта возня с готовкой ужином, я щелкнула пальцами по медному боку чайника чтобы скорее закипел, и взялась за тетрадь, найденную в сундуке ведьмы. Без книг мне скучно, учебники сданы в школе, а здесь я пока нашла только травники и пособия по анатомии одаренных. Тетрадь оказалась личным дневником, и сначала щелкнула меня по пальцам маленькой молнией. Разозлившись, я ответила такой же. И она открылась. Внутри на форзаце красовался портрет наставницы Мелины. Я не поверила глазам, покрутила его и так, и эдак. Совершенно точно она. Эта ведьма вела у нас анатомию одаренных и была очень-очень придирчивой. Но в последний год учебы анатомии одаренных у нас не было я не заметила ее исчезновение из школьных коридоров. Так ведьма-мелузина — это наставница Мелина? Чудеса! Я обратила свое внимание на текст, и волосы на голове ощутимо зашевелились. Алтея, если ты читаешь это письмо, значит, у меня получилось. Прости, старуху, за то, что не дала тебе свернуть с тропы но ты лучший вариант для этого места. Думаю, ты не глупая девочка и знаешь, что просто так плюшки с неба не падают. Даже на молодую перспективную ведьму с дипломом. Так вот, этот дом — точка выхода аварийного портала. Да-да, можешь заглянуть в свою тетрадь с важными записями, чтобы вспомнить, что это такое. Я судорожно вздохнула. Да, у меня была такая тетрадь, куда я записывала важные, по моему мнению, моменты, которые потом уточняла в библиотеке или у наставников. Выходит, наставница ко мне приглядывалась? Но зачем ей девчонка из провинциальной школы, если существует королевское распределение магов? Сюда могли прислать кого-нибудь из столицы? И даже наверняка присылали. Я вспомнила подпалины на калитке. Вздохнув, я вернулась к чтению. Собственно, о портале я уже знала. О том, что в этот дом иногда попадают раненые маги, тоже. Свои резоны наставница объяснила просто. Я местная и могу здесь жить, не сходя с ума от скуки а столичная штучка будет рваться назад, и от этого могут пострадать маги. Из плюшек королевская служба и все привилегии служила ведьмы. Из минусов ровно то же самое. Дом мой, пока я служу. Могут быть проверки, инспекции и попытки выдавить меня отсюда, потому как здесь... Лучше, чем в самых пограничных крепостях, да и платят неплохо. Я повздыхала, дернула плечом и поняла, что для меня, привыкшей к домашнему уюту, чтению книг и пирогам, этот дом — лучшее решение. Но не рвусь я на дорогу, не хочу сидеть в аптеке, отмеряя микстуры. Не желаю ехать в столицу и биться локтями с другими ведьмами, молодыми, перспективными, талантливыми, образованными. Побурчала немножко себе под нос, заварила душистого чаю из травок, набранных днем в огороде, и успокоилась. Марыську усадила пить чай, лепешки выставила, в общем, отвлеклась, перекусила, А насытый желудок и думки другие. Пока супчик кипел, я снова взялась за тетрадь. Дневник ведьма вела скрупулезно, записывала дату, имя мага, угодившего в портал, ранение и лечение. Полный отчет в коротких терминах. Тут, кстати, нашлось уточнение, почему пол в кладовой. Закрывала циновка. Как раз для левитации. Где стоит рулон таких же и где взять еще, когда кончатся Вот это я перенесла себе в блокнот. Пригодится. Когда суп сварился, я убрала тетрадь на полку, налила бульона в чашку и понесла в горницу. Мак проснулся, и удивленно смотрел на меня сквозь густые, длинные, почти девичьи ресницы. «Ты кто?» «Ведьма». «А милузина где?» «Осенью еще умерла», — вздохнула я. Поставила чашку на подоконник, чтобы суп еще немного остыл, и склонилась над раненым. Взбить подушку, подсунуть еще одну, чтобы сидел. Прикрыла ему грудь полотенцем и поднесла чашку к губам. Маг сделал глоток и хмыкнул. «Вижу, что ученица, все четко, и с ложкой подойти даже не пытаешься». «Не дитё», — буркнула я в ответ. Раненый опять хмыкнул и поморщился. Синяки хоть и заживали, но болели сильно. «Прогноз?» — спросил он, устраиваясь поудобнее, когда чашка опустела. Дня три, пожалуй, плечами. На клинках был яд, плюс проклятие успело зацепить ауру. Мак кивнул. Его, видимо, такое время излечения устраивало. Однако он продолжал меня рассматривать, а я, совершенно не смущаясь, его. Да, конечно, меня растили скромной дочкой торговца полотном. Но занятия в школе магии быстро отбивают всяческую скромность. Так что я не тушевалась и глаз не отводила. Зато пыталась понять по описанию, что это за маг. Чувствуется, что он тут бывал. Значит, должен быть в списке мелузины. Забыл представиться. Вдруг вспомнил на о приличиях. Ги-дейлир. ги Гийом, нехотя признался Мак, но предпочитаю Ги. А вас как зовут? Алтея Рени, нехотя ответила я, делая пальцами знак, отвращающий беду. Личное имя ведьмы слишком ценная информация, но прозвищем я пока не обзавелась. Мак понял и нахмурился. Неужели только после школы? Разнес он таким тоном, что я обиделась. «А что, после школы нельзя умело оказывать помощь?» «Я, между прочим, на практике в городской больнице для бедных лучшая была. И не только полы мыла до утки выносила. Мне и перевязки доверяли, и присмотр». «Наставница Мелина сама выбрала меня». Ответила я ровно и ушла. Не обязана я этого мага развлекать, лежать ему тут еще три дня, вот и пусть лежит. Соскочит раньше, сам себе навредит. Марыська вела себя тихо, как мышка, чувствуя, что я недовольна, но сердилась не на нее, поэтому тут же улыбнулась девчонке. «Давай-ка подумаем, что завтра есть будем». Нашему гостю нужен особый хлеб. Я завела тесто с травами на лечебные сухари, распотрошила ведьминские запасы, сообразив, что раненый в доме не последний. Марыська крутилась рядом. Девчонка молчала, но я сама ей все объясняла. Какая травка или приправка для чего? И какой, шепчу наговор? и какие руны рисую на стенках горшка с тестом. На обычной лепешке она сделала замес сама. Я только подсыпала травок для вкуса и пользы. Печь загасили, тесто поставили на шесток, по очереди сбегали в баню, смыть дневной пот чуть теплой водой и разошлись по спальным местам. Перед сном я проверила раненого. Молча выпаила ему чашку супа, оставила свежий отвар, подталкивающий регенерацию, и ушла к себе. Он смотрел виновато, но, к счастью, разговаривать не пытался. В своей спаленке я поначалу пятилась в потолок, потом вспомнила, что это деревня, и за помощью могут заявиться на рассвете. Шепнула наговор короткого сна, И, наконец, уснула.